Его ответ показал, на кого он стал ориентироваться в первую очередь. В начале 1942 года в Китай в качестве советника Чан Кайши прибыл генерал Стилуэлл, впоследствии начальник генерального штаба гоминдановских войск и командующий китайскими экспедиционными войсками в Бирме. В те дни, присутствуя на заседаниях военного совета, я наблюдал, как китайские военные руководители не могли скрыть своих радостных ожиданий. Но радоваться пока было нечему. Японцы теснили союзников на всех театрах военных действий. И англичане, и американцы хорошо понимали, что их главным врагом являлись не японцы, а Гитлер. Не поставив на колени гитлеровскую Германию, они не могли бросить свои главные силы против Японии. Поэтому потуги Чанкайши создать Дальневосточный комитет успехом не увенчались. Поражение союзников в первые месяцы войны на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии до некоторой степени разочаровало правящие круги Гаминдана и самого Чанкайши. Предвидя возможность захвата Бирмы японцами, Чан Кайши через своих генералов, в частности через командующего авиации генерала Мао, зондировал почву у меня, как в Советский Союз отнесется, если военная помощь американцев будет поступать через Персидский залив, Иран и далее через наши Среднеазиатские республики и Казахстан, Синьцзян. Я, как главный военный советник китайских вооруженных сил, отводил этот вопрос, поскольку он находился вне моих компетенций. Первые поражения союзников и особенно угроза захвата японцами Бирмы вынуждали Чан Кайши официально поддерживать хорошие отношения с советскими представителями в Китае, тем более военными, хотя к этому времени его ориентация на американцев определилась достаточно четко. Например, на встречу нового 1942 года и на новогоднюю елку Чан Кайши и его жена Сун Мэйлин пригласили только работников аппарата военного «Атташе» во главе с главным военным советником. Во время таких встреч каких-либо серьезных деловых вопросов не обсуждалось, но зато потом люди из окружения Чан Кайши обычно наверстывали время и атаковали нас по самым различным вопросам. В данном случае наиболее важными вопросами с их стороны были следующие. Как советское правительство воспринимает предложение Чан Кайши о создании Дальневосточного комитета для борьбы с Японией, возможен ли пропуск американского военного снаряжения в Китай через Советскую Среднюю Азию, может ли Советский Союз послать в Китай новые партии волонтеров-летчиков и так далее. Правительства Соединенных Штатов Америки и Англии стремились побудить гомендановское руководство активными боевыми действиями сказать как можно больше сил японцев и тем самым уменьшить их наступательное давление на войска союзников в активности китайских войск были больше всего заинтересованы американцы которые были не прочь для этой цели наладить контакты с вооруженными силами КПК в частности с 18-й армейской группой последние как известно с конца 1940 года фактически не подчинялась центральному правительству, и Чан Кайши как главкому и какой-либо активности не проявляла Однако гомендановское руководство во главе с Чан Кайши по-прежнему не было заинтересовано в введении активных боевых действий против японцев. К тому же захват японцами Бирманской железной дороги привел к сокращению до минимума военных поставок союзников в Китаю. Это осложнило положение гомендановских войск. Чан Кайши продолжал вести войну сопротивления, а по существу бездействовал и уже дал. Его лучшие армии использованы американцами, с согласия англичан, не для разгрома японских сил в Китае, а для войны в Бирме, где англичане терпели поражение. Инициативу на фронте по-прежнему держали в своих руках японцы, которые в тот момент ставили своей задачей удержать линию фронта, сложившуюся к началу декабря 1941 года. Чтобы сковать южную группу гаминдановских войск и подтолкнуть Чан Кайши на капитуляцию, японское командование решило провести операцию в провинциях Хубэй и Хэнань. 24 декабря 1941 года японцы предприняли силами 11-й армии очередное, третье по счету за период войны, выступление на чанша.